Несколько дней спустя Ларисинья сидела на берегу озера и задумчиво смотрела на воду. Как только почувствовала сильную магию, замерла, а потом медленно приподнялась. Появилось чуть слабое темное свечение, из которого вышел худощавого телосложения молодой парень, в котором она узнала мага, вернувшего к жизни Вертару. Ларисинья понимала, что опасно быть рядом с таким мощным нектротом наедине, но страха не испытывала. Лишь с интересом осмотрела его с ног до головы и без стеснений задала прямой вопрос, беспокоивший ее все это время. «Почему ты мне помог?» «Не знаю», — задумчиво ответил маг, осторожно приближаясь к наследнице, переживая, что испугает. — А может, потому, что я так же одинок, как и ты? Только с разницей, что у тебя друзья — звери, а у меня и этого нет. Ларисиня вновь присела на камень и с удивлением поинтересовалась. — Ты за мной следил? Маг растерялся и, неуклюже улыбнувшись, выдал. — Прости, немного. Когда-то занималась в саду или каталась на лошади. Красивая она у тебя. Наследница не сдержала улыбки, искренне обожая преданное животное друга. И тут же уточнила. Почему ты одинок? Животные боятся моей магии, как, впрочем, и все живые существа. Такой сильный. Парень тяжело вздохнул. И, расположившись рядом с девушкой, неуверенно спросил, «Не против?» Девушка кивнула, не понимая, почему не чувствует страха, и сорвала траву, растущую рядом с камнем. Как только молодой парень удобно расположился, она вновь переспросила. «И все же, если ты такой могущественный, почему одинок? Ведь сила притягивает». Потому что я не должен жить. К тому же, если отец узнает о моем существовании, не пощадит ни меня, ни мать. Изумленно уставившись на парня, Ларисинья ахнула и закрыла от удивления ротик ладонью. Как жестоко слышать такое, а ты живешь с этим. Ты тоже несчастлива, буркнул незнакомец, поворачиваясь лицом к озеру. — Постой, — ты сказал мать, — тогда ты не одинок. Одиночество — это когда всегда один. — Ты не права. Виссарена так увлеклась спасением наших жизней, что и не заметила, как я вырос, причем в полном одиночестве. — А где твоя мать сейчас? — Прячется. Там, где не найдут никогда, в самом видном месте, во дворце. А ты? То там, то здесь. Мою силу чувствуют, несмотря на то, что мать поставила защиту мне через себя. И я вынужден постоянно прятаться. Иногда я даже не знаю, как регулировать магию. Но стараюсь сдерживаться. Странно. Разговариваем. «А я даже не знаю, как тебя зовут». «Зато я знаю», — с грустной улыбкой заметил парень и тут же представился. «Варальд, буду рад быть с твоим другом», — драконица кивнула и приветливо произнесла. «Единственным другом». «Это точно», — усмехнулся парень. «И я рада». Проговорила девушка, радуясь, и не веря, что можно вот так просто разговаривать и общаться. Но в душе мгновенно вспыхнуло переживание, что это ненадолго.